утро, узнав об этом, она накричала на старосту и строго наказала, что, если набег еще раз повторится, не причинять незнакомцу никакого вреда, а только поймать, связать и, оставив в синях ей доложить, а потом от жалости к мальчику проплакала весь день. Три ночи прошли спокойно, он, очевидно, зализывал раны, в четвертую уже попытка была повторена. Но и на этот раз все для него закончилось неудачей. К тому времени она уже знала, кто он. В здешних местах его печальная судьба была известна почти каждому. Отцом его был князь Павел Иванович Гагарин, а матерью тоже дворянка Елизавета Иванова, чьи родители владели по соседству совсем маленьким поместьем, вернее, просто хутором. Повенчанные Павел и Елизавета не были, и ребенок, следовательно, был незаконно рожденным. Из-за этого отчество и фамилию он получил по имени своего крестного,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 Теперь же после их смерти он остался без средств и, кажется, единственное, на что может рассчитывать, место преподавателя где-нибудь в уездном училище. Когда староста ей доложил, что, как она приказала, этот придурошный лежит связанный в синях, она снова отправила его к Федорову, велев убедить, что время освобождать царевну не пришло, чары еще сильны, и если он сейчас разобьет гроб, она неминуемо погибнет.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 она знала, что ее одежда и свечи изнутри и снаружи, отражающиеся в хрустальном стекле, делают все красивым и таинственным, так и должно быть совершенно сказочным, и радовалась, что он увидит ее именно такой, и чтобы не было дальше с ними обоими именно такой запомнит. Наконец староста открыл перед ним двери, и он очень медленно, щурясь от ярких бликов света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 На мгновение она даже забыла, что перед ней не рака, и ей снова сделалось обидно и за него, и за себя, что она так и не родила от рака ребенка. Возможно, она тогда вспомнила о рака, и не только из-за Федорова, в ней вообще в последние месяцы что-то стало меняться. Многое из того, что всегда представлялось ей второстепенным и малозначащим, теперь возвращалось, и всякий раз ей становилось грустно, что она в свое время это не видела, не оценила, не поняла». Вернулась, в частности, немало людей Она привыкла слышать, что мадам де Сталь жадна до новых лиц Что она из тех, кому люди интересны И думала, что здесь обид быть не должно А оказалось, что невнимательно она была очень к многим Сейчас ей было жаль их и себя И все же дело, наверное, было в самом этом мальчике, Федорове А не в том, что он похож на рака или на кого-нибудь еще Тут было другое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 К вечеру начинала за него бояться, мучила прислугу, почему его нет. Когда же Фёдоров наконец приходил, у неё отлегало от сердца, сразу становилось легко и хорошо. Всё-таки ей, наверное, в этой её русской жизни очень не хватало любви, не хватало детей, а он был как ребёнок, и в своих рассказах, и в сочувствии, которое он у неё вызывал, и слушала она его как ребёнка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 В то же время, понимая, что так продолжаться не может, она сойдет с ума, Десталь вдруг вспомнила, что кормилица недавно говорила ей, что в Тамбове открылась новая очень хорошая аптека немца Шликтинга, и там продается какое-то редкое лекарство от простуды, сделанное на основе то ли морфия, то ли опиума. О замечательных свойствах китайского опиума, о восточных о пиом курилиях о том что испытывая человек принявший это снадобье не однажды заходила речь еще в парижском салоне двое из ее знакомых тех лет проведшие многие годы в индии вообще не могли без него жить один из них барон арсер печальный человек желтым почти китайским лицом он был из тех медленных людей которые в последнее время она запоминала все чаще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 чтобы ты вернулся в рай, вернулся в то время, когда о грехопадении никто не думал. Опиум смывает со всего пыль. Природа обвешала, потускнела, потеряла краски и свежесть. Теперь она делается прежней. Сначала ты начинаешь различать запахи, потом в тебе обостряются и другие качества. Ты снова будто ребенок, и Бог снова берет тебя к себе».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 Сюжет, начиная с их первой встречи, был строг и странен, но в нем было много силы, жизни, она чувствовала ее, и соединено все тоже было естественно, а главное, она знала, что в этой истории и дальше будет мало случайного. Наоборот, она сможет длиться, развиваться, расти сама, возможно, уже без ее и Федорова участия. Она могла проследить сюжет довольно далеко,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 Усталость, которая в ней было все больше, частью ее подготовили, и все же принять, согласиться на новые условия ей было нелегко. Недели две она колебалась, тянула, однажды даже спробовала опиум на себе, правда, приняла очень немного, но и такой дозы хватило, чтобы убедиться, что арсер мало что преувеличивал. Потом, вроде бы уже решившись, не могла придумать, как дать Федору лекарство, чтобы все выглядело натурально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 Теперь, ожидая Фёдорова, она день напролёт плавила в глубоком блюде покупные свечи, смешивала воск с каплями опиума, заливала его в формы, а потом садилась рядом и не отходила, пока он совсем не застывал. Часто она не выдерживала, воск твердел очень медленно. Она открывала форму, он был ещё тёплый, как живой, когда она нажимала, немного поддавался под её пальцами. Она брала свечу в руки, гладила, ласкала.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 Впервые она ложилась в гроб задолго до Федорова. Ей надо было попрощаться с этой наивной чистой историей, в которой все было так красиво и свечи и хрустали, и сказка ими разыгранная. И хотя она обманывала его с самого первого месяца, его чистота, конечно же, оправдывала и обелила их обоих. Ни за что в эти два месяца ей не было стыдно и не было в ней ничего, кроме благодарности ему. Теперь все должно было измениться. Она знала, что сегодняшней ночью.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 В тот вечер Фёдоров пришёл в своё обычное время, часа через два после того, как стемнело, и вообще всё было как обычно. Так что она даже огорчилась и за него, и за себя, что в нём нет никакого беспокойства, никакого предчувствия, то есть он не слышит её и не видит, что она сегодня совсем другая. Он сидел, рассказывал о своём детстве, кажется, даже то, что она раньше слышала, но ей было трудно сосредоточиться. Заснул он очень быстро и как-то разум. Опиум оборвал его на полуслове.